Жонку варили в палатке, где располагался с товарищами Бранский. Но они позвали и всех офицеров роты, и часть других из батальона, с кем были на коротке. Мишка, то ли слуга Бранского, то ли его денщик, огромный осанистый парень лет 40, привез из города все нужное для вечернего священнодействия. Койки сдвинули к стенкам, свободное место застелили коврами. В центре поставили огромную медную чашу, почти до краев, налитую ромом. Над ней на скрещенных шпагах укрепили сахарную голову, облили ромом же и подожгли. Расплавленный сахар стекал в напиток, повышая его и температуру, и крепость. Гости сели кругом в вольных позах. Каждый взял бокалы из числа доставленных тем же мишкой. Сначала разливали по кругу и пили достаточно чинно, произнося положенные случаю тосты. За государя, за командира, за полк, за хозяина. После десятого заговорили уже все разом, громко и не слишком отчетливо. Перебивая друг друга, зачерпывая напиток, как кому и когда будет угодно. Бранский говорил громче всех, почти кричал. Он не терпел, когда в его присутствии слушали кого-то другого. Он был уверен, что деньги его и род дают ему все основания быть первым, если не во всех, то во многих компаниях. Уж во всяком случае такое, как это. Обер-офицеры гвардейского-гренадерского. «Так прямо из Занечкова еду я в один хорошо знакомый нам дом, и вообразите, господа, кого там встречаю!» Граф сделал эффектную паузу и, понизив все-таки голос, выпалил весьма и весьма известное имя. Молодые люди искренне рассмеялись. Им было и забавно узнать, что такие старики пытаются еще молодечествовать, и приятно слышать, что даже таким обласканным судьбой и государями людям еще не чуждо ничего человеческое. Сразу заговорили о женщинах. Третий месяц они оторваны были от города, и мало кто мог позволить себе отлучиться на несколько часов в Санкт-Петербург, расслабиться и разрядить известное напряжение. Мадемуазель Жорж, мадемуазель Анжелика, да просто Вария Агриппина. Как закатимся все туда, да как будут нам рады эти, да как же! Господа! крикнул звучно кокорин да зачем же по пусту такой болтовней пардон заниматься что же себя травить ты лучше бранский вот что пошли-ка душа за картами переведаемся мы пожалуй с судьбой она тоже я думаю женщина а пока мишка там то и все давайте еще раз за хозяина нынешнего веселья еще раз разлили по кругу и весело громко проорали троекратно ура. Караульного обхода, рунда не опасались. Батальонный командир знал о сегодняшней сходке и разрешил ее, разумно полагая, что пусть уж лучше пьют под его наблюдением, чем неведомо где и как. Мишка ловко обустроил место для будущей игры. Поставил походный столик, даже не столик, а доску на низеньких ножках, чтобы из скойки удобно было управляться с картами из ковра. Бранский на правах хозяина взялся держать банк. Четверо-пятеро самых азартных сели понтировать. Прокинули первую, и кому-то не повезло. Кокорин взъерошил волосы. «Загну, пожалуй. Риск он на любую стену нас проведет. Так и ты, Бранский, уж дай карточку». «Держи». Коротко кинул граф и метнул направо ту самую, что была загадана несчастливым товарищем. Тот только крякнул. Мадатов подошел одним из последних и сел около входа. Ему и не хотелось идти, он и не решался пренебречь приглашением. Он знал, что его и так считают плохим товарищем, службистом, фронтовиком, гатчинцем. Он не любил бывать на офицерских попойках, хотя пить мог получше многих. Он только раз, в первый же месяц офицерского звания, прокатился со всеми в «Веселый дом», и увиденное там не понравилось. Сговорчивую опрятную девушку можно было подыскать в городе. Обходилось такое приключение дешевле и казалось намного чище. Карджа валериан странился совершенно, потому что никак не мог рисковать даже частью своего небольшого жалования. Служба в гвардии требовала расходов, поручик же получал три сотни рублей в год. В столице удобно было служить богачам вроде Бранского. Остальные тянулись изо всех сил, налаживали нужные связи и старались не упустить удобный момент, чтобы, например, устроиться у важного лица адъютантом. Другие, не столь проворные, выходили в армию, перескакивая чином через ступень, как Будков. Едва получив капитана гвардии, он попросил себе подполковничью должность, И теперь командовал батальоном в мушкетерском полку где-то на юго-западной границе империи. После его ухода Мадатову сделалось тускло и тяжело. Он не то чтобы стал тяготиться службой, но и перестал видеть в ней смысл существования. И город давил на него. Никак он не мог привыкнуть к высоким домам, нависавшим, запиравшим небо верхними этажами. Каждый свободный час уходил к реке. Следил, как лавируют шлюпки, подхватывая ветер плотными парусами. Река осердилась, поднимала волны, пыталась распереть, раздвинуть берега, облицованные гранитом. Какие-то лодки сновали по ней, какие-то барки перемещались лениво между наплавными мостами. Она тоже страдала от тесноты, хотела выбежать за городскую черту, влиться в море. Мадатов не знал, куда же ему податься. Мальчику Ростому, каким он был четыре года назад, больше всего в жизни хотелось стать в один строй с солдатами государя российского. Поручику Валериану Мадатову, кем он стал нынче, уже казалось скучным изо дня в день равнять ряды и шеренги. Следить, как вчерашние крестьяне, надувая щеки, тянут носок, балансируя на правой ноге. Как вбивают в ствол воображаемые заряды как в пять темпов оборачивают ружье от дождя при совершенно ясной погоде.